Дзяудай встал и теперь с высоты своего роста разглядывал карту. Он заметил, что бы ни случалось, дело происходило возле заброшенного храма. Да и харчевник об этом месте рассказывал всякую всячину. Мне кажется, этот отрезок дороги не просматривается ни от заставы, ни от подворья Фана, ни от дома магистра Цао. Не видно его и от того двора, где брату госпожику перевязали ногу. Вот и получается, что госпожа Ку, Фан Чун его слуга на этом месте просто растворились в воздухе. Судья Ди рывком поднялся. «Все рассуждения бесполезны. Пока мы не увидим это место своими глазами, не поговорим с магистром Цао и арендатором Фана. Погода сегодня прекрасная, едем туда немедля». После ночного похода я не откажусь прогуляться за город средь бела дня. Глава девятая. Судья Ди со своими людьми осматривает усадьбу. Странная находка в Тутовой роще. Крестьяне, в то утро работавшие на полях за западными воротами, поднимали головы и провожали глазами вереницу, которая медленно пробиралась по грязному проселку впереди ехал судья со старшиной хуном мажуном и дзиоудаем за ними следовал старший пристав с десятью своими людьми и все верхом судья решивший добраться до подворья фанчуна кратчайшим путем очень скоро убедился в правоте слов кимсона дорога оказалась и вправду отвратительной. Лошади с трудом продвигались по глубоким колеям, забитым подсохшей грязью, почти всюду ехать приходилось гуськом. Когда миновали рощу Тутовника, старший пристав направил коня прямо по полю и нагнал судью. Указав на небольшое крестьянское подворье, видневшееся впереди на пригорке, он любезно сообщил. «Вот она, усадьба Фана, Ваша честь». Судья же ответил ему взглядом вовсе нелюбезным и твердо молвил «Впредь запрещаю вам, старший пристав, топтать возделанные крестьянские пашни, а что касается подворья Фана, то мне и без вас известно, что это оно, потому что я заблаговременно изучил карту». Удрученный старший пристав пропустил вперед трех помощников судьи Ди и, поравнявшись со своими, шепнул старшему из них какой строгий! Да еще при нем эти двое, разбойники. По их милости мне, это мне-то, старшему приставу, вчера пришлось потеть на учениях. Да уж, в ответ вздохнул тот, жизнь собачья. Взять хоть меня. Мне-то никто не оставит в наследство такой вот маленькой хорошенькой подворьице. Судья Ди спешился возле соломенной хижины у обочины. Отсюда извилистая тропинка вела к дому. Судья приказал старшему приставу с его людьми ждать на дороге, а сам с тремя помощниками двинулся дальше пешком. Походя Мажун распахнул незапертую дверь хижины. Там не было ничего, кроме вязанок хвороста. «Заглянуть никогда не мешает», — заметил Мажун, и собрался было притворить дверь, как вдруг судья Ди протиснулся мимо внутрь что-то белело среди сучьев. Судья поднял это что-то и показал остальным. Женский носовой платок с вышивкой еще хранил слабый запах мускуса. «Деревенские не пользуются такими», заметил судья и спрятал платок поглубже в рукав. На полпути к дому они заметили девицу, половшую грядки. Телосложение она была весьма крепкого, одета в синюю кофту и штаны — На голове цветной платочек. Девица разогнала спину и уставилась на пришельцев, разинув рот. мажон ответил ей оценивающим взглядом. «Я видывал и похуже», — шепнул он Зяудаю. «Само подворье состояло из низенького домишка в две комнаты, к которому прилепилось что-то вроде галереи, заваленной всяческой утварью да инструментами. Чуть в стороне за высокой оградой виднелся сарай». У порога дома стоял рослый крестьянин в золотаной синей одежде и точил косу. «Я судья из Пенлеек», — коротко объявил судья Ди, подходя к нему, — «ведите нас в дом». Маленькие глазки на задубелом лице заметались, перебегая от судьи к его спутникам. Затем человек неуклюже поклонился и провел их в комнату с облупившейся штукатуркой, где стоял лишь грубо отесанный стол до два колченогих стула.